За окном со спущенной шторой угадывался летний зной Мадрида. "Я люблю, чтобы в коктейле была маслина", сказал я бармену. "Вы совершенно правы, сэр, пожалуйста. Спасибо. Простите, что не предложил вам". Бармен отошел подальше вдоль стойки, чтобы не слышать нашего разговора. Брэд отпила из своего стакана, не поднимая его с деревянной стойки, потом она взяла стакан в руки. Теперь после того, как она отпила глоток, она уже Могла поднять его, не расплескав коктейли. Вкусно. Правда, приятный бар? Все бары приятные. Знаешь, сначала я просто не верила. Он родился в 1905 году. Я тогда училась в парижском пансионе. Ты подумай. Что ты хочешь, чтобы я подумал? Не ломайся. Можете угостить свою даму или нет? Пожалуйста, еще два мартини. Так же, как первые, сэр? «Было очень вкусно», — Брэд улыбнулась бармену. «Благодарю вас, мэм». «Ну, будь здоров», — сказал Брэд. «Будь здорово». «Знаешь, — сказал Брэд, — «до меня он знал только двух женщин. Он никогда ничем не интересовался, кроме боя быков. Еще успеет. Не знаю, он думает, что главной была я сама, а не то, что вообще фиеста и все такое. Пусть ты». «Да, именно я». Ты, кажется, не хотел больше об этом говорить. Как-то само собой получается. Лучше не говори, тогда все это останется при тебе. Я и не говорю, а только хожу вокруг да около. Знаешь, Джейк, мне все-таки очень хорошо. Так и должно быть. Знаешь, все-таки приятно, когда решишь не быть дрянью. Да. Это нам отчасти заменяет Бога. У некоторых людей есть Бог, сказал я. Таких даже много. Мне от него никогда проку не было. Выпьем еще по мартине. Бармен смешал еще две порции и налил коктейль в чистые стаканы. «Где мы будем обедать?» — спросил я Брэд. В баре было прохладно. Чувствовалось, что на улице за окном очень жарко. «Здесь?» — предложил Брэд. «Здесь, в отеле Скверно. Вы знаете ресторан «Бутен»?» — спросил я Бармена. «Да, сэр. Если угодно, я напишу вам адрес. Благодарю вас». Мы пообедали в ресторане «Бутен» на втором этаже. Это один из лучших ресторанов в мире. Мы ели жареного поросенка и пили «Риохальта». Брэд ела мало. Она всегда мало ела. Я съел очень сытный обед и выпил три бутылки «Риохальта». «Как ты себя чувствуешь, Джейк?» — спросила Брэд. «Господи, ну и обед же ты съел!» «Я чувствую себя отлично!» «Хочешь что-нибудь на сладкое?» «Ух, нет». Бред курила. «Ты любишь поесть, правда?» сказала она. «Да», — сказал я. «Я вообще многое люблю». «Например?» «О», — сказал я, — «я многое люблю». «Хочешь что-нибудь на сладкое?» «Ты меня уже спрашивал», — сказал Брэд. «Да», — сказал я, — совершенно верно. «Выпьем еще бутылку. Хорошее вино». «Ты почти не пила», — сказал я. «Пила ты не заметил». «Закажем две бутылки», — сказал я. Вино подали. Я отлил немного в свой стакан, потом налил Бред, потом наполнил свой стакан. Мы чокнулись. «Будь здоров», — сказала Бред. Я осушил свой стакан и еще раз наполнил его. Бред дотронулась до моего локтя. «Не напивайся, Джейк», — сказала она. «Не из-за чего». почему ты знаешь?» «Не надо», — сказала она. Все будет хорошо. — Я вовсе не напиваюсь, — сказал я. — Я просто попиваю венцо. Я люблю выпить венца. — Не напивайся, — сказала она. — Не напивайся, Джейк. — Хочешь покататься? — спросил я. — Хочешь покататься по городу? — Правильно, — сказала Брэд. — Я еще не видела Мадрида. Надо посмотреть Мадрид. — Я только допью, — сказал я. Спустившись вниз, Мы через столовую первого этажа вышли на улицу. Один из официантов пошел за такси. Было жарко и солнечно. В конце улицы, на маленькой площади, обсаженной деревьями и поросшей травой, была стоянка такси. Подъехала машина, на подножке, держась за окно, ехал официант. Я дал ему на чай, сказал шоферу, куда ехать, и сел рядом с Бред. Машина покатила по улице. Я откинулся на спинку сиденья. Брэд подвинулась ко мне. Мы сидели близко друг к другу. Я обнял ее одной рукой, и она удобно прислонилась ко мне. Было очень жарко и солнечно, и дома были ослепительно белые. Мы свернули на Гран-Виа. «Ах, Джейк», — сказала Брэд, — «как бы нам хорошо было вместе». Впереди стоял конный полицейский в хаке и регулировал движение. Он поднял палочку. Шофер резко затормозил, и от толчка Бред прижала ко мне. «Да», — сказал я, — «Этим можно утешаться. Правда?»